Глава 10. На главном рынке Мемфиса всегда царила праздничная атмосфера. Здесь обменивались новостями и товарами, горячо споря и энергично жестикулируя. И хотя иногда кто-нибудь срывался на крик, обмен всегда заканчивался в хорошем настроении. Начальник стражи со своим верным павианом прохаживался по базарной площади. Присутствие убийцы оберегало от краж. кем прислушивался к обрывкам разговоров, пытаясь уловить настроение населения и незаметно опрашивал осведомителей. Он задержался возле торговца с аланиной. ему нужен был гусь для жарки, засоленный, высушенный, обмотанный бечевкой и помещенный в сосуд. Торговец сидел на циновке с опущенной головой. «Ты не болен?» — спросил его кем. «Хуже. Тебя обокрали». Посмотрите на мой товар, и все поймете. В сосудах, изготовленных из глины Среднего Египта, украшенных орнаментами из цветов, прекрасно сохранились продукты, кем взглянул на надписи «вода», «вино». Мяса не было. «Не привезли», — объяснил торговец. «Это катастрофа. Перевозчик съездил впустую. Со мной еще никогда не случалось такой беды». Есть ли еще подобные случаи? Да, у всех торговцев с мясом. Некоторые распродали последние запасы, но никто не получил новых продуктов. Может, просто задержка поставок? Если мы не получим товар и завтра, начнется бунт. Кем всерьез озабочился происходящим? Ни бедный, ни богатый не потерпит таких перебоев. Зажиточным гражданам требовалось мясо для их празднеств, А самые обездоленные нуждались хотя бы в сушеной рыбе. Поэтому нубиец отправился на склад, куда свозили все мясные продукты. Заложив руки за спину, управляющий созерцал воды Нила. — Что происходит? — задал ему вопрос кем. — Уже целую неделю никаких поставок. И вы никому об этом не сообщили? — Конечно, сообщил. — Кому? — Вышестоящему чиновнику, старшему засольщику. Где мне его найти? — В засолочной, рядом с бойней храма Птаха, мясники вели беседу, попивая сладкое пиво. Обычно они ощипывали гусей и уток, потрошили их, солили и закладывали на хранение в большие глиняные сосуды. «Почему бездельничаете?» — спросил Кем. «Птица и сосуды есть», — ответил один из них. «Но нет соли. Больше мы ничего не знаем. Спросите у начальника». Старший засольщик оказался маленьким, кругленьким, почти лысым человечком. Он играл в кости со своим помощником. Появление начальника стражи и его страшного павиана отбило у него желание развлекаться. — Я не виноват, — произнес он дрожащим голосом. — Разве я вас обвинял? — Раз вы здесь, почему вы не раздаете мясникам соль, которая им нужна? — Потому что у меня ее нет. — Что это значит? — Я получаю соль... Из двух мест, из долины Нила и оазисов. После летней жары пена бога Сета затвердевает на поверхности земли рядом с рекой. Земля покрыта белым полотном. Соль эта опасна для камней храмовых стен, поэтому ее тотчас собирают и отправляют в хранилище. Также мы используем соль, собранную в оазисах, поскольку заготавливаем много мяса впрок. Сегодня нет ничего. Почему? Хранилища нильской соли опечатаны а караваны из оазисов больше не приходят. Кем поспешил к визирю. В его кабинете толпилось около десятка разгневанных сановников, каждый желал перекричать другого, вместо речей ужасный голдеж. Наконец, по твердому настоянию Пазаира, они начали говорить по одному. Приходится платить одну и ту же цену за обработанную и необработанную кожу. Ремесленники грозятся прекратить работу, если вы не вмешаетесь и не установите разные цены. Мало того, что мотыги, которые продают земледельцам храмовых владений богини Хатхор, испорченные или хлипкие, цены на них выросли вдвое. 4 дебена вместо двух. Один дебен был равен девяносто одному грамму меди и служил единицей стоимости, по отношению к которой исчислялась цена других продуктов. Пара самых простых сандалий стоит три дебена. Это в три раза дороже, чем обычно, и речь не идет о предметах роскоши. Одна овца — десять дебенов вместо пяти, хороший бык — двести вместо ста. Если это безумие будет продолжаться, мы не сможем себя прокормить. Бычий окорок становится недоступным даже для богатых. Мы уж не говорим о бронзовой и медной посуде. Завтра за один сосуд придется отдать целый гардероб. Пазаир встал. «Прошу вас, успокойтесь». «Визирь Египта! Этот сумасшедший рост цен невыносим!» «Согласен». «Но кто его вызвал?» Сановники переглядывались. Самый разгневанный произнес, «Но вы сами указы по этому поводу скреплены моей печатью?» «Нет, но они скреплены печатью двойного белого дома. А разве возможно разногласия между визирем и главным казначеем?» Пазаир понял позицию своих собеседников. Белтран умело расставил ловушки. Искусственный рост цен, недовольство населения. А кто виноват? Визирь. Я допустил ошибку и исправлю ее. Разработайте шкалу цен, соответствующей средней норме, я ее утвержу. Чрезмерное завышение цен будет наказываться. И не стоит ли произвести переоценку Дебена? Это не обязательно. Торговцы будут жаловаться. Этот просчет позволил им здорово обогатиться. Не думаю, что их благополучие что-то угрожает. Прошу вас, поторопитесь. Завтра с утра глашатые пройдут по городам и деревням, объявляя мои решения». Поклонившись, сановники удалились. Кем рассматривал большую комнату, заставленную полками, прогнувшимися под весом многочисленных папирусов и глиняных табличек если я правильно понимаю мы еще легко отделались заметил он убийц «Да я в курсе со вчерашнего вечера признался позаир всю ночь я работал чтобы поставить преграду на пути разрушительного потока белтран пытается вызвать всеобщее недовольство показать что мои действия пагубны и что фараон более не управляет страной мы предотвратим катастрофу но он не остановится Он начнет давать привилегии одним ремеслам и притеснять другие. Его цель — разделить, столкнуть между собой богатых и бедных, посеять ненависть и использовать негодование населения в своих интересах. Каждое мгновение мы должны быть начеку Вы пришли с хорошей вестью? Боюсь, что нет. Что, новая драма? Прекратились поставки соли. Позаир побледнел. Это грозило тем, что населению не будет хватать мяса и сушеной рыбы, то есть основных продуктов. А соли между тем собрали в изобилии, — продолжал Кем, — но ворота хранилища опечатаны. Пошли их распечатывать. На дверях хранилища оказались печати двойного белого дома. В присутствии Кема и двух песцов визирь взломал их, о чем был тут же составлен акт, датированный и скрепленный подписями. Начальник соляных хранилищ сам открыл ворота — «Какая влажность!» — удивился Пазаир. «Эта соль была неправильна, собрана и плохо хранилась», — констатировал Кем. «Она намокла в стоячей воде». «Отфильтровать соль!» — приказал Пазаир. «Этим мы почти ничего не спасем». Разгневанный Пазаир повернулся к начальнику. «Кто испортил соль?» «Не знаю. Когда Белтран осматривал запасы соли, он посчитал их непригодными для потребления». Были составлены соответствующие протоколы по всей форме. Несчастный дрожал под пронизывающим взглядом Павиана, но он и в самом деле ничего не знал. Управление, ведавшее торговлей с азисами было тесно связано с государственными службами, ведавшими сопредельными землями. Несмотря на то, что отдаленные провинции считались территорией Египта со времен первых династий, жителям долины они по-прежнему казались загадочными. Там добывался натрон, необходимый для очистительных церемоний и мумификации, а также соль превосходного качества. Нескончаемые караваны ослов, груженных тяжелыми тюками ценного продукта, шли по тропам. Во главе этого управления стоял бывший воин гроза бедуинов-грабителей. Этот человек с морщинистым от солнца лицом, квадратной головой и мощным торсом знал цену трудностям и опасностям. Присутствие павиана явно беспокоило его. — Возьмите это животное на поводок, — попросил он. — В гневе оно опасно. — Убийца на службе, — ответил Кем. — Он бросается лишь на преступников. Начальник оазисов побагровел. Никто никогда не ставил под сомнение мою честность. — Вы не забыли поприветствовать визиря Египта? — Тот слегка поклонился. — Сколько соли на твоих складах? — Очень мало. Вот уже несколько недель ослы из Айзисов не приходят ни сюда, ни в Фивы. И это тебя не удивило? Я сам распорядился прекратить всякую торговлю. По собственной инициативе я получил приказ. Был тран, разумеется. И есть основания понизить цены. Торговцы из азисов на отрез отказались. Убежденные, что двойной белый дом вернется к прежним ценам, с каждым днем ситуация все больше накаляется. Мои требования остаются без ответа. К счастью, у нас есть соль из Нильской долины. — К счастью, — повторил удрученно Пазаир. Гладко выбритый. В парике, закрывавшем половину лба и одетый в длинное платье, поглотитель теней был неузнаваем. Ведя на длинной веревке двух ослов, он появился у ворот усадьбы позаира со стороны кухонь. Пришедший показал управляющему свежие сыры, соленую сливочную простоквашу в сосуде и кислое молоко. Поначалу недоверчивый, управляющий оценил качество продуктов. Но стоило ему склониться над сосудом, как поглотитель теней оглушил его и затащил тело в сад. Наконец-то он был у цели».